Кира вздрогнула от неожиданности и полезла в сумку за кошельком. В глубине души она надеялась, что муж еще не вернулся с работы. Но в квартире горел свет. Стоило лишь ей переступить порог, Игорь вышел в прихожую и сразу напустился на нее. — Ну, наконец-то! Где тебя носило? Знаешь, сколько времени? — Пришел, а тебя нет. Мобильник недоступен. «Я уж не знал, что и думать». Кира молчала. Она чувствовала себя немного виноватой за то, что поступила легкомысленно, как загулявшая девчонка, но, с другой стороны, было приятно, что он переживает за нее. А Игорь продолжал возмущаться. «Нет, ну, позвонить можно было, просто позвонить». «Извини, батарейка в телефоне села», — пробормотала Кира. Где находится ее мобильник, она не имела ни малейшего понятия. Но это простое объяснение первым пришло ей в голову. — Ну, ты и курица у меня. Сколько раз говорил, следи за телефоном. Игорь как будто смягчился и произнес уже другим примирительным тоном. — Ну, ладно, все хорошо, что хорошо кончается. А это что такое? Только сейчас он заметил сумку у нее в руках. Неужели по магазинам ходила? Нашла время. Кира осторожно поставила свою ношу на пол, присела на корточки и расстегнула молнию. Щенок проснулся, поднял морточку и потешно зевнул, показывая розовый язычок. Потом огляделся, словно пытаясь понять, как и почему очутился вдруг в совершенно незнакомой обстановке. А главное, куда подевалась мама? Наконец щенок решил обследовать новое место и довольно храбро принялся выбираться из сумки. Это почти удалось, но в последний момент собачка запуталась в длинные ручки, дернулась и почти кубарем покатилась прямо под ноги Игорю. «Это еще что за явление?» Кира отбросила прядь волос, падающую на лоб, и сказала, «Вот, это Дина, и теперь она будет у нас жить». Тем временем собачка деловито обнюхала пол, покрутилась немного, и вот уже растеклась лужица. Игорь покачал головой и протянул. — Ну ты даешь. Предупреждать надо о таких сюрпризах. Хотя, может, ты и права. На губах его мелькнула улыбка, слабая, еле заметная, но все же. Он аккуратно... Поддернул брюки на коленях и присел на корточки перед щенком. Дина говоришь: « Ну ладно, давай знакомиться. Собачка уставилась на него, чуть склонив голову набок и словно раздумывая: что за человек перед ней оказался и как поступить. Потом смешно переваливаясь на толстеньких коротких лапках, подошла к нему, деловито обнюхала, Лизнула протянутую руку. Глава третья. Обреченный ангел. В середине марта, когда зима уже прошла, а весна еще не наступила, погода стояла сырая, промозглая и слякотная. Солнце не видно, все время моросит, не то дождь, не то снег. Ветер вьется в окна, и деревья протягивают голые ветки вверх к немилосердному небу, словно вымаливая у него хоть немного тепла и света. Кира удобно устроилась в кресле под пушистым пледом, прихватив пухлый растрепанный томик Агаты Кристи. С некоторых пор она полюбила перечитывать старые книги конце концов, что еще делать в такую погоду, когда хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит? Но в этот раз чтение почему-то не задалось. Примерно полчаса она добросовестно пыталась вникнуть в хитросплетение детективной интриги, но потом голова вдруг начала клониться вниз, веки стали тяжелыми, и Кира незаметно задремала. Книга соскользнула с колен на пол, но она этого даже не заметила. Но сон ее был неспокоен, тревожен. Кира то и дело вздрагивала, стонала, по лицу ее пробегала тень страданий даже...